Глава 145. Первая экскурсия. Николь поправила юбку, осмотрела себя и только после этого вошла в дом. Когда она открыла дверь и начала разуваться, Финния подошла к ней сзади и крепко обняла девочку. Нападая словно дикий зверь, она сильно прижала к себе Николь. «Добро пожаловать домой, Николь!» «А! А! -а Финния! Отпусти!» Сейчас все мысли были заняты только Присциллой, а потому она совершенно не ожидала нападения со спины в собственном доме. Несмотря на тренированность Николь, вырваться из объятий всё равно не получится, так что остаётся только смириться. Я даже переобуться не успела. Вновь задержалась на тренировках? Николь обратила внимание на большую сумку, что стояла около входа в дом. Это её походный рюкзак, но почему он вновь полон? Николь же никуда не собиралась. «Зачем ты приготовила сумку? Какую сумку? Вот эту!» финя даже приготовила полотенце, но сегодня Николь не ходила на тренировку. Тем не менее, после боя она была рада вытереть лицо от пота. Эльфика взяла полотенце в руки, как только отпустила Николь и протянула его девочке. Мышцы болели после боя, да и капли пота успевали выступить. финя тебе сегодня скучно?» У меня есть работа, просто ты вновь забыла обо всём из-за своих тренировок. Тренироваться важно. Я не могу просто так стать сильнее. Пожалуйста, будьте к себе более благосклонны. Не нужно издеваться над собой. Какое странное утверждение. Сама же Финни совершенно не щадила себя. Каждодневная работа, тренировки, а вечером она сразу ложилась спать, совершенно не думая о каком-либо отдыхе. Именно по этой причине назвать Николь жестокой к себе нельзя. Кажется, что Николь слишком много времени уделяет тренировкам, но на самом деле она часто ходит гулять с подругами или просто проводит время на своё усмотрение. Ладно, что это за сумка? Ты что, забыла, что у тебя послезавтра экскурсия? Вы же с классом отправляетесь в Кевин. Кевин Барри – небольшой город, расположен недалеко от Раума. Больше похож на фермерскую деревню, но именно там выращивают многие растения для магов, а также просто цветы. Всё, что нужно для обучения в Академии, прорастает именно там, поэтому город Кевин часто становится временным местом обучения для студентов. В этом году группа Николь отправится туда, чтобы познакомиться со всеми цветами для алхимии. Точно? Как я могла забыть? Вот именно, как? Я приготовила для тебя всё, кроме и ты. «Ясно! Буду знать!» Изначально Николь не хотела беспокоить Финнию по этому поводу и собиралась приготовить свои вещи сама. Вот только Элиот, а потом Максфор и Присцилла заставили думать совершенно о другом. Николь переобулась, пришла к себе в комнату и начала копаться в сумке, чтобы посмотреть, что именно Финния собрала для неё. Милый рюкзак из красной ткани, который опять же выбирала кортина. Каким бы ярким он ни был, купить другой Николь не может. Точнее, может, но это будет оскорблением для хозяйки дома, чего сама девочка хотела бы избежать. Что же лежало в сумке? Бумага для записи, носовые платки, тёплая куртка, домовая шашка для отпугивания насекомых, контейнеры для еды, светящиеся трубки и целый набор зелий восстановления сил. «Мы что, идём покорять локово дракона?» Николь хотелось рассмеяться от набора для обычного похода, но она сдержала себя. На самом дне она нашла мяч качан. Зачем это всё? Контейнеры для продуктов и банки для восстановления. Они же идут просто на экскурсию. Светящиеся трубки нужны только в тёмной пещере или ночью, но даже корти не запрещено ходить с детьми в небезопасной зоны после захода солнца. Извини, Финни, но я хочу собрать всё сама. Просто это слишком много, и я этот вес не донесу. Выкинуть самые ненужные вещи, оставив только то, что по-настоящему может понадобиться. Вес сумки сразу станет раза в три меньше, и с таким набором станет гораздо легче путешествовать. Всё, что нужно оставить, так это тёплую куртку, поскольку погода даже летом непредсказуема. Да средства от насекомых, так как в лесу могут быть проблемы с комарами и мошкой. Стоп, а это что? Финя положила маленький мешочек с цветами, теми самыми, которые Николь так любила в детстве. Приятный запах не только придавал сил, но и позволял наслаждаться пешей прогулкой. Когда вес рюкзака пришёл в норму, Николь поняла, что сможет без проблем нести его сама, не прикладывая для этого много сил. Девочка увидела, что кошка и эльфика подглядывают в незакрытую дверь. «Эй, чего смотрите?» Кортина засмеялась и быстро побежала в свою комнату. а Афиня спустилась вниз и попыталась сделать вид, что ничего не было. Глава 146. Волшебный переход. Через два дня наступило время экскурсии. Пункт назначения – небольшой сельскохозяйственный город недалеко от Раума. Правда, за несколько часов пешим ходом туда не добраться, тем более детям. Так что гильдия авантюристов была организована перевозка при помощи магического портала. Чтобы создать портал, нужно несколько опытных магов, но в Академии магии был Максфор. И чтобы не нарушать древнюю традицию и подкидывать авантюристам немного работы, Академия продолжает пользоваться услугами гильдии. Маги гильдии начали зачитывать заклинания, но времени уходит у них куда больше, чем у Максфора. Заклинание портала используется не так часто, поэтому маги ещё и рады возможности попрактиковаться. Так, все собрались тут? Персонал гильдии обращался с детьми со всем уважением, но это их обязанность, поскольку в помещении стояли камни запоминания. За каждого человека, перемещенного магией, требовалось заплатить до 10 серебряных монет, это небольшая сумма для большинства студентов. Однако за всё платит Академия, так что детям не придётся тратить свои карманные деньги. Академия каждый год проводит небольшие экскурсии, и Николь уже успела четыре раза отправиться через гильдию авантюристов куда-нибудь в поездку. Наверное, интересно отправиться с классом в поездку. Тебе-то какая разница? Ты уже взрослый! Я никогда не учился в обычной школе. Разумеется, в эту поездку отправился и новый учитель. И сейчас он стоял около Николь, пытаясь заговорить с ней. Красивый парень. Наверное, каждая девушка мечтает о таком парне, но только не Николь. Тебя не взяли в школу? Нет, это из-за моего статуса. Ты же король. Мог бы и приказать им отправить тебя в школу. Или не хватало смелости? Эллиот – король страны, и так разговаривать с ним нельзя, но Николь могла себе это позволить, поскольку попала в чудесный список невест короля. Он стал принцем только благодаря шести героям, и теперь он хочет жениться на одной единственной дочери этих героев. Как грубо! Король и его семья являются национальным достоянием любой страны, поэтому король не может выбрать себе в жены любую девушку. Можно сказать, что Николь была далеко не худшим вариантом именно из-за её крови, а не из-за красоты. Хотя, безусловно, она прекрасна. С его точки зрения, Николь просто противится будущему из-за вредности, но сама девочка понимала, что лучше умереть, чем согласиться на свадьбу. «Почему ты так плохо ко мне относишься?» «А почему должна хорошо? Я не видела ни одного твоего достойного поступка от имени короля!» Николь обернулась, чтобы посмотреть на девушку, стоящую позади неё и короля. Пресцилла была ещё и чем-то вроде помощницы короля, но, разумеется, пришла сюда, чтобы защищать его. На ней строгий костюм учителя, а не удобная мантия убийцы. Разумеется, многие аристократы будут злы, если новым учителем их детей окажется девушка в маске с кинжалами и набором бутылок с ядом, рассованных по карманам. Проблема в том, что никто не может спасти Николь от этого блондина. Ретина почему-то стоит в нескольких метрах и делает вид, что подруги тут нет, а Матис вообще ушла далеко вперёд, пытаясь не обращать на неё внимания. Другими словами, король специально попросил их не мешать ему. «Я могу уйти куда-нибудь». «Мы же ждём поездку. Куда ты пойдёшь?» «Куда-нибудь далеко и желательно надолго!» «Кортина, ты где?» Когда терпение Николь лопнуло, она нашла свой единственный выход – позвать свою маму. Кортин относится к Элиоту хорошо, но тоже против того, чтобы к Николь кто-то клеился. Кортине было достаточно один раз у Коризнина посмотреть на Элиота, чтобы тот сделал несколько шагов обратно. Именно герои помогли ему встать на путь короля, когда убили дракона, и сейчас он не мог противиться ей. Николь быстро сделала несколько шагов и схватила Ретину за руку, поближе прижавшись к подруге. «Чего с тобой? Не хочу разговаривать с плохим человеком». Сквозь зубы процедила Николь. «Так, да додержись поближе!» Мишель тоже тут, поскольку на экскурсии Академия Магии и Школа Начинающих Авантюристов отправляются вместе для экономии на охране детей. Правда, Мишель не могла подойти к подругам, поскольку это запрещал их строгий учитель, так что Ретина и Николь стояли вдвоём. «Скоро начнём!» Скомандовал один из магов гильдии. По какой-то причине Элиота не любили дети, вообще не любили. Он пытался подружиться со многими учениками, но у него не получалось. Что же не так с этим парнем? Он просто не может чувствовать атмосферу вокруг или есть другая проблема.